Глава 30. День отъезда Лорен и Этьена выдался ясным и солнечным. Я проснулась еще до рассвета, хотя официальные проводы были назначены только на полдень. Сон покинул меня, и я лежала в постели, слушая тихое дыхание Хэммонда рядом, пытаясь справиться с противоречивыми чувствами. С одной стороны, материнское сердце сжималось от предстоящей разлуки с дочерью. С другой, я не могла не радоваться тому счастью, которая светилась в глазах Лорен последние дни. К завтраку я спустилась уже полностью собранной, но обнаружила, что Лорен стала еще раньше меня. Она сидела в малой столовой в дорожном платье темно-зеленого цвета, специально сшитом для путешествий, и сосредоточенно изучала какую-то карту, разложенную прямо на столе между чашками. «Доброе утро, дорогая!» — поприветствовала я ее, присаживаясь рядом. «Не спалось?» «Наоборот!» – засмеялась Лорен, поднимая на меня сияющие глаза. «Я так волнуюсь от предстоящего путешествия, что проснулась с первыми лучами солнца. Смотри, мама!» – она указала на карту. «Этьен показал мне маршрут нашей поездки. Разве это не удивительно?» Я наклонилась над картой, изучая аккуратно прочерченный красными чернилами путь. Маршрут начинался от столицы и шел на запад, к побережью, проходя через живописные холмы и небольшие городки. — Сначала мы поедем верхом до побережья, — объясняла Лорен, водя пальцем по линии маршрута. — Это займет четыре дня неспешной езды. Этьен говорит, что хочет показать мне свои любимые места — руины древнего замка на утесе, водопад, который низвергается прямо в море, и маленькую деревушку, где делают лучший в королевстве сыр. В ее голосе звучал такой восторг, что мое сердце невольно потеплело. Давно я не видела свою старшую дочь, такой беззаботно счастливой. А здесь, — продолжала она, указывая на отметку у самого побережья, — нас будут ждать друзья Этиена, Лейер, Адриан и Лейна Селеста. У них прекрасный дом прямо на берегу моря. Мы проведем там пару дней, пока подвезут наш багаж и приведут корабль в полную готовность. — Корабль уже ждет вас? — поинтересовалась я. — Да, это торговое судно косаров «Морская звезда». Этьен говорит, что капитан – его старый друг, а команда проверенная. Плавание до Серебряных островов займет около недели, если погода будет благоприятной. В этот момент в столовую вошла Амели, выглядевшая куда менее бодрой, чем ее сестра. Она устала опустилась в кресло и налила себе чай, бросив мимолетный взгляд на карту. «Завидую тебе», – честно призналась она Лорен. «Серебряные острова...» Говорят, там растут удивительные растения, которые больше нигде не встретить. А местные жители умеют готовить настойки, способные продлевать молодость. «Привезу тебе семена всего интересного, что найду», – пообещала Лорен, потянувшись через стол, чтобы сжать руку сестры. «И обязательно разузнаю про те настойки». Завтрак прошел в оживленных разговорах о предстоящем путешествии. Хэммонд и Роберт присоединились к нам, когда мы уже заканчивали трапезу, и тоже с интересом выслушали планы молодоженов. «Четыре дня верховой езды – это серьезное испытание», – заметил Роберт. «Ты уверена, что справишься?» «Еще как уверена!» – воскликнула Лорен. «Я соскучилась по настоящим поездкам. В столице только и делаешь, что катаешься в каретах по мощенным дорогам. А тут будут поля, леса, горные тропы». «И романтические остановки на ночлег под звездами», – добавила Амелий с лукавой улыбкой. «Как мило!» Лорен покраснела, но не стала отрицать. Около одиннадцати утра к нашему дому подъехал Этьен в сопровождении небольшого отряда четырех хорошо вооруженных всадников, которые должны были обеспечивать безопасность в пути. Сам Этьен выглядел отдохнувшим и готовым к приключениям. «Готово к великому путешествию?» – спросил он Лорен, спешиваясь у нашего крыльца и снимая широкополую шляпу с пером. Более чем готова ответила она, и я заметила, как ее глаза тотчас загорелись особым светом, стоило ей только увидеть мужа. Они смотрели друг на друга с такой нежностью, что у меня защемило сердце. Но не от грусти, а от радости за них. То, как Этьен бережно взял руку Лорен, помогая ей спуститься по ступенькам, как она доверчиво оперлась на его плечо, как их пальцы переплелись и больше не расцеплялись, все это говорило о том, что между ними действительно... Расцветает настоящая любовь. «Лейна Элизабет», — обратился ко мне Итьен. — «обещаю, что позабочусь о Лорен как о самом драгоценном сокровище». «Я не сомневаюсь в этом», — ответила я, и действительно не сомневалась. В его взгляде, каким он смотрел на мою дочь, читалось такое обожание, что все мои материнские страхи отступили. Вскоре к дому подвели лошадей прекрасных скакунов с лоснящимися боками и богатой сбруей. Для Лорен приготовили ее любимца Грома, который, судя по нервно подрагивающим ушам, заскучал в конюшне. А сам Этьен должен был ехать на великолепном вороном жеребце. Вещей с собой они брали совсем немного, только самое необходимое для четырехдневной поездки верхом. Основной багаж, включая платье Лорен и парадные костюмы Этьена, Должен был быть доставлен к побережью отдельно, в специальных повозках. Но вот пришло время прощания. Сначала Лорен подошла к Амели, и они крепко обнялись. Я видела, как младшая дочь изо всех сил старается не расплакаться. — Не скучай сильно, — тихо сказала Лорен, гладя сестру по волосам. — Месяц пролетит быстро. — Я буду скучать ужасно, — честно призналась Амели. — Но я рада за тебя. — Амели... — понизила голос Лорен так, что я едва расслышала ее слова. — Долго не терзай, Рейнара. Я вижу, как ты тоскуешь. Если любишь его, то соглашайся на свадьбу. Жизнь коротка, чтобы тратить ее на сомнения. Амели кивнула, не доверяя своему голосу, и еще крепче обняла сестру. Затем Лорен подошла ко мне и Хэманду. Спасибо тебе, — сказала она Хэманду, за то, что принял нас в свою семью, за защиту, за то, что стал нам настоящим отцом. — Ты моя дочь, — просто ответил он, обнимая ее, — и будешь ей всегда, где бы ты ни была. Меня она обняла последней, и мне пришлось собрать всю свою волю, чтобы не расплакаться. — Будь счастлива, дорогая, — прошептала ей на ухо. — И помни, ты всегда можешь вернуться домой. — Я буду писать, — пообещала Лорен. — Обязательно буду писать. Наконец она подошла к Роберту, который стоял чуть в стороне, явно переживая расставание с сестрой не меньше нашего. — Берт, — сказала она, поднимаясь на цыпочки, чтобы поцеловать его в щеку. — Та девушка, с которой ты познакомился у Этьена, очень мила и умна, и красива. Вы будете прекрасной парой, если ты не будешь слишком застенчивым. — Лорен, — возмутился Роберт, но я заметила, как его глаза засияли при упоминании Лейны Эйлины. — Что, я говорю правду? — засмеялась Лорен. — Пригласи ее на прогулку, покажи поместье, расскажи о своих планах. «Уверена, она будет восхищена!» Этьен тем временем прощался с нашими мужчинами, обмениваясь крепкими рукопожатиями и обещаниями регулярной переписки. Когда все прощания были закончены, молодожены сели на лошадей. Лорен легко вскочила в седло, явно чувствуя себя в своей стихии. «До встречи через месяц!» – крикнула Лорен, поднимая руку в прощальном жесте. «И не волнуйтесь за нас!» Этьен галантно приподнял шляпу, кланяясь нам с седла, а затем тронул по воде. И небольшая кавалькада двинулась по дороге, ведущей из столицы на запад. Мы же стояли у крыльца до тех пор, пока всадники не скрылись за поворотом дороги. Только тогда Хэммонд обнял меня за плечи и мягко сказал. «Пойдем в дом, дорогая. Им предстоит прекрасное путешествие, а нам подготовка к возвращению в поместье». Я кивнула, в последний раз взглянув на дорогу, по которой уехала моя старшая дочь. Да, расставание было болезненным, но в глубине души я чувствовала покой. Лорен была счастлива. Она была с человеком, который ее любил и защищал, а это было самым главным. В доме мы устроились в гостиной. Амели села у окна с книгой, но я видела, что она не читает, а просто держит том в руках, глядя в пустоту. На ее ресницах блестели едва сдерживаемые слезы. — Амели, — мягко обратилась я к ней, — думаю, нам тоже пора собираться домой. В поместье тебе будет легче, там много дел, которые отвлекут от грустных мыслей. — Да, мама, — тихо согласилась она, — я тоже так думаю. — Тогда завтра утром начнем сборы, — решительно произнесла я. — Гастон, — обратилась я к дворецкому, — прикажите слугам готовить багаж. Через два дня мы выезжаем в поместье. — Слушаю, Лейна. Поклонился дворецкий и удалился выполнять распоряжение. Остаток дня прошел в хлопотах и приготовлениях. Нужно было решить, что брать с собой, что оставить в столичном доме, написать несколько деловых писем и уладить различные мелочи. За ужином атмосфера была тихой и немного грустной. Мы все чувствовали отсутствие Лорен, ее звонкого смеха, живых комментариев, той особой энергии, которую она всегда привносила в наши семейные сборы. Мы уже заканчивали десерт, когда в столовую вошел Гастон с письмом в руках. Лейер Хэмонд, обратился он к главе семьи, — «прибыл королевский гонец. Он передал это письмо и сказал, что ответа не требуется». Хэмонд взял письмо, на котором ясно виднелась королевская печать, и вскрыл его. Мы молча наблюдали, как он читает, а выражение его лица постепенно менялось от любопытства к удивлению, а затем к какому-то мрачному удовлетворению. «Что там?» – не выдержала я. Хэммонд медленно сложил письмо и задумчиво произнес. Король нашел способ избавиться от семи Фелдов. Графа Освальда и его сына Дариуса арестовали сегодня утром по обвинению в государственной измене. «Измене?» – переспросил Роберт. «За что именно?» «Тайные переговоры с представителями враждебных королевств, попытка подорвать авторитет короны, распространение слухов, порочащих королевскую семью» перечислил Хэммонд. «Король пишет, что следствие располагает неопровержимыми доказательствами их вины». «И что им грозит?» тихо спросила Амели. «Конфискация имущества, лишение титулов и, возможно, казнь», — ответил Хэммонд. «Быстро же все решилось», заметил Роберт. «Король не стал медлить», — согласился Хэммонд. «Видимо, давно собирал компромат на Фелдов, а инцидент на Балу стал последней каплей, давшей повод для ареста». Я промолчала, чувствуя, как с плеч спадает тяжелый груз. Значит, Фелды больше не смогут угрожать моей семье, и Лорен может спокойно наслаждаться медовым месяцем, не опасаясь вместе своих врагов.